энтер люди Экстравагантная комната, покрывающая весь пол красный ковер столь мягок, что нога словно утопает. Два черных стула, созданные из высококачественного дерева и вырезанные в стиле французского рококо, блестят обработанной кожей. Встав, мужчина потянулся и снова уселся на стул. Хорошенький. Если бы кто-то нарисовал его лицо на картине... Такое описание подошло бы идеально. Блеск его светлых волос под магическим освещением напоминало сияние звезд. Фиолетовые, словно аметисты ясные глаза, искушали смотревших в них людей. Однако лично знакомые с ним люди не сочли бы его таким. Попав под его ауру прирожденного лидера, никто бы даже не вспомнил о его лице. Это был правитель. Зиркнив Рун Ферот Эльникс. Взошедший на престол в 22 года, внушающий страх аристократам и уважаемый гражданами, самый талантливый император всех времен. А также тот, кто очистил дворян империи, человек, которого в соседних странах боятся как кровавого императора. Кроме правителя в комнате находилось еще четверо, но все стояли неподвижно, словно статуи. Прекратив читать документ, зерканиф посмотрел вдаль. Перед ним, словно появилась доска, он начал записывать свои мысли. Вскоре зеркнив, выдохнул через нос. То ли усмехнулся, то ли чем-то заинтересовался. Полученная в королевстве информация оказалась необычной. И в это мгновение дверь без стука открылась. Нахальство заставило слуг насторожиться и с враждебностью посмотреть туда. Но подтвердив личность вошедшего, они расслабились. В дверях стоял низкорослый старик с длинной белой бородой. Светло-белые волосы по-прежнему были густыми, лицо в морщинах, по которым заметен его возраст, в глазах виднеется мудрость. На шее висит ожерелье, созданное из многочисленных хрустальных шаров. На иссохших пальцах находилось несколько простых колец. Свободная белая мантия была создана из мягкого материала. «Не следующие видели бы в заклинателе именно такой образ». «Этого будет трудно достичь», — сказал старик с живостью, не неподходящей его внешности, когда медленно зашёл в комнату. Зеркнив с любопытством на него посмотрел. «Что такое, дедуля?» «Проведя расследование, я понял, что такого просто не может быть». «Что ты имеешь в виду?» «Ваше императорское величество, магии тоже нужно следовать законам мира». «Исследовательские данные?» «А, ладно, ладно». Правитель не незаинтересованно помахал руками. «Дедуля, твои лекции слишком длинны. Можешь перейти к сути дела?» «А если человек по имени Айнс Оолгуон в самом деле существует и обладает магическими предметами или способностью избежать обнаружения, то мы можем предположить, что он маг такого же или более высокого уровня, нежели я. За исключением императора и старика?» Все в комнате напряглись. Они не могли поверить своим ушам, что существует кто-то столь же сильный, как заклинатель высочайшего ранга в истории империи, трёх искусник Флудор Порадин. Теперь ясно. Поэтому ты так счастлив, старик. Конечно. 200 лет прошло с тех пор, как я видел заклинателя тайной магии, который был равен мне или даже сильнее меня. 200 лет назад ты встретил одного Слова любопытствующего императора бросили мысли верховного мага в далёкое прошлое. Да, одна из 13 героев, вошедших в легенды, некромантка Ригарет Бёрскруару, великая личность. Вероятно, она была среди них лучшей. Но сейчас в тайны магии ты ведь сильнее? Нее. Флудер посмотрел в пустоту. Но я уже достиг более высокой планки, чем она. Хотя твёрдых доказательств у меня нет. «В магии никогда нет правильных ответов!» Он погладил бороду, хотя говорил с полной уверенностью. Затем поднял бровь. «Надеетесь, что Айнсуал Гоон настолько ценен?» Улыбнувшись, зерк взял один из листов, разбросанных на диване, и протянул руку. Сбитый с толку, Флудер взял листок и прошелся по нему взглядом. а Лишь это сорвалось у него с уст!» Но мудрое лицо старика радикально изменилось. В глазах запылал огонь, как у голодного зверя. «Ясно. Так вот, что совершил Айнсу Алгуун, которым ваше императорское величество заинтересовалось. Поистине интригующе. Они, вероятно, вдвоем выстоят против особого отряда теократии. Хм. Я хочу встретиться с ним и поговорить о магии». На листе подробно описывалось, что Газеф Стронов сказал перед королем, Включая замечания чиновников вплоть до каждого слова. «Ваше императорское величество, кого вы отправили в деревню?» «Еще никого. Послать туда людей – слишком очевидный шаг. Пошлите моего ученика. Нет, если вы отчете нет ошибки, то нам следует попытаться построить с ним хорошие отношения, если возможно». «Хорошая мысль, дедуля? Если мы сможем взять его под контроль, я с радостью приму его в империю. Так будет лучше всего». Чтобы мельком глянуть в бездну магии необходимо самые разнообразные знания если возможно я хотел бы встретиться с первопроходцем его голос полнился желанием изеркнив прекрасно понимал чего тут жаждет флудер хотел заглянуть в бездну магии а для этого требовалось найти более продвинутого мастера чем он те кто стоят позади могут выбирать себе путь в большинстве случаев проложенный флудором по которому идти. Выбирая наиболее эффективную дорогу, человек может развивать свой талант без лишних потерь. Однако это не касалось Флудера, шедшего в одиночестве впереди всех. Блуждая во тьме, он тратил на исследование слишком много усилий. Если бы он мог развивать свой талант, не делая ничего лишнего, то стал бы еще более могущественным заклинателем. Ради этого Флудер жаждал заполучить того, кто его поведет. Талант у каждого ограничен, больше он не хотел тратить усилия зря. Флудер взращивал своих учеников в надежде, что однажды кто-то из них его превзойдёт и потом потянет за собой. Увы, такого ещё не случилось. Это было единственным желанием заклинателя, которое Зеркниф не мог выполнить. Потому он сменил тему. Также я хочу собрать информацию об искателях приключений Адамантового ранга из Зарантелла можешь мне конечно ваше императорское величество